Глава шестьдесят восьмая «А я-то думала!» — продолжила восклицать я. «Ты хоть знаешь, Азанхан, что я думала? Я чуть не посидела!» «Еще магию дракона не приняли, а уже такая огненная!» — усмехнулся царский брат и одобрительно кивнул его величеству. «Восхитительная царица!» «Аккуратнее, братец!» — расправил плечи его величества, сильнее прижимая меня к горячему телу. «Амир, «Позволь мне маленькую, совсем не царскую слабость», — поглядела я на своего любимого дракона. М? Я... я не хочу с Элизой под одной крышей жить». Царь кивнул и сжал мою кисть. «И не будешь. Азанхан, если любишь девушку, поезжай в Деларавию. проси благословения отца Элизы. Я выделю тебе княжество, поселитесь там». «Благодарю, мудрый брат». — Раз уж такое дело, то можно и я благословение на брак у вас попрошу, Ваше Величество, — проговорил Кассандр, вытянув шею к дракону. — Слушаю, принц. Я хочу попросить руки Бейну Салии. Слышал, у нее нет отца, и вы ее покровитель, Ваше Величество. — Сначала встаньте на ноги, принц Кассандр, потом придете вместе, и я с обоими поговорю. Салия заслуживает хорошего мужа, не такого неловкого, Усмехнулся Амир, поглядев на сломанную ногу. Понял, Ваше Величество, я встану на ноги и докажу вам, какой я ловкий. Еще раз за вас! Кассандр поднял кубок. Все гости чокнулись. Мы с Амиром соединили наши кубки и сделали по не сводя друг с друга взгляда. Ладно, гости, проговорил Амир, завтра у нас свадьба, поэтому я не хотел отмечать сегодня никаких дней рождений. Нужно готовиться. Прошу извинить. Меня снова тепло приобняли, но сладость момента нарушил мерный храп королевы и Байсульхана, склонившихся над столом. Я поднялась, и от вина или от переживаний ноги подкосились, а мир тут же подхватил меня на руки. «Сашенька, осторожнее». Мужчина прижал меня к груди и понес покое. Я чувствовала его запах. Он заполнил мне легкие, всю меня. Слышал биение его сердца, уже так давно ставшего для меня моим собственным биением, родным и таким необходимым. Я ласкала его плечи невесомыми прикосновениями, боясь позволить себе больше, ведь впереди ночь, последняя ночь, которую нужно прожить без него. Где только взять силы? Амир опустил на ноги у порога царских покоев. Бэйну Амина, шедшая позади нас, открыла двери и вошла внутрь первой. Амина... Проводи Сашеньку до постели и уложи. Я бы сам это сделал, но рискую не уйти. Горячие ладони скользнули по плечам и замерли на талии. Я положила руки на грудь дракона и заглянула в глаза. Подожди, я не поняла, что ты хотел рассказать мне наедине в спальне. Макс солгал, нахмурился Амир. Он не трогал принцессу. До свадьбы ждал. А тебе наврал, чтобы ты его не подвела, зараза. Значит... «Я смогу? Мы сможем?» Сашенька пропустил мои длинные пряди меж пальцев, обнял лицо горячими ладонями и заглянул в глаза. «Перестань об этом тревожиться. Еще в тихом зале, выслушав твой рассказ, я принял тебя. Прошлое неважно. Я полюбил тебя такую, какая ты есть и буду любить. Главное, что мы вместе. Мы все сможем. Будут наши дети драконами или нет?» Мои брови дрогнули. В глазах выступила влага, и сердце затрепетало. — Почему ты сразу не сказал там, в тихом зале? Знаешь, сколько я о себе всего надумала? — Я сказал, сказал поцелуем, невесомо коснулся моих губ. — Разве ты не поняла? Драконы никогда не отказываются. — Но ты сбежал, — укорила. — Я ушел решать вопросы с магом, — прошептала Мира, лаская мое лицо. — Хотел скорее наладить нашу жизнь, скорее жениться на тебе, Сашенька. не мог ждать ни минуты. Я вгляделась в медово-золотые глаза дракона, подтянулась на носочках, обняла его шею, плечи, прижалась всем телом. Мне кажется, я всю жизнь жила ради встречи с тобой, Амир. В тот день, когда ты спас меня из реки, я будто очнулась от многовекового сна и начала жить, будто прежде не жила вовсе. Будто душа моя бродила раньше во тьме, словно по ошибке я родилась в другом мире. Теперь... «Мы вместе», — довольно улыбнулся дракон. Жаркие губы коснулись лба, нежно, трепетно. Сильные руки заключили в бережные самые сладкие объятия на свете. «Интересно, как там мама будет без меня? Она болеет?» — вздохнула я. Я взял слово смага, что он позаботится о ней, как о своей. У него целебный дар, парень не пропадет. А если маму твою оставит или свою возлюбленную, я кожу с него сдеру. Призову сильнейших магов и сдеру. Ты так можешь? Я многое могу, Сашенька, но только одно не знаю, как мне пережить без тебя эту ночь. Взор мира заблестел нежным, сокровенным светом. Он невесомо тронул мои губы. Я ласкала его сильную шею, вела пальцами по горячей бархатной коже, сильным натянутым мышцам. Я должен уйти, чтобы сбросить драконье пламя. Его во мне слишком много. Я должен постараться, чтобы для тебя все прошло менее болезненно. Я не боюсь. Я растворяюсь в тебе. Я вся уже твоя. Давно. Я прильнула к губам мужчины, прикусила нижнюю, и Амир в ответ крепко впечатал меня в свое огненное тело. — Все, голубки, пора прощаться, — кашлянула Бэйну Амина за спиной. Завтра будете мериться, кто кого сильнее любит. Амина развела нас в стороны, но я все никак не могла отцепить пальцев от камзола Амира. Отпусти его, Саша. Ему нужно полетать в далеких горах. Ты же не хочешь, чтобы в брачную ночь он тебя в угли превратил? До утра, любимая. Амир подарил целомудренный поцелуй в висок и зашагал по коридору, унося свой волнующий запах и прекрасную спину. Какой он правильный, добрый, чуткий. Мой истинный, мой дракон. Сердце бухало в груди от переполняющей нежности и волнений перед грядущим днем, днем нашей свадьбы и долгожданной ночи с любимым мужчиной.